Глава 1. Раньше Пол Угрысону никогда не снились сны. В молодости он мог спокойно спать ночи напролёт. Но те беззаботные дни давным-давно миновали. Они летели уже 2 часа. До прибытия на место оставалось ещё 4 часа полёта. Грейсон просмотрел показатели корабельных двигателей и маг генератора, а затем вот уже в четвёртый раз за последний час сверил курс корабля по навигационным экранам. больше пилоту особо ничего было делать в полёте. Пока они двигались со сверхсветовой скоростью, за всё отвечала автоматика. Теперь сны снились ему почти каждую ночь. Это могло быть признаком того, что он старел или побочным действием красного песка, который он принимал время от времени. Или же причиной была всего лишь нечистая совесть. У золарянцев есть поговорка: разум, отягощённый многими тайнами, никогда не знает покоя он тянул время проверял и перепроверял приборы и датчики лишь бы подольше не приступать к тому что должен был сделать осознание собственного страха и нежелание позволило ему заставило его взяться за дело покончить с ним он глубоко вздохнул чтобы собраться с мыслями и медленно поднялся и его сердце учащённо билось Дальше откладывать он уже не мог. Время пришло. На определённом уровне он всегда осознавал, что спит. Во сне на всём вокруг была странная дымка, туманная пелена, которая размывала и приглушала фальшивые ощущения реальности. Но в то же время сквозь эту тусклую завесу отдельные составляющие фиксировались с поразительной чёткостью. Мелкие детали неизгладимо впечатывались в подсознание. Такое наложение неким образом делало его сюрреалистичные сны более живыми, более реальными, чем тот мир, в котором он бодрствовал. Его ноги мягко ступали по покрытому ковром полу коридора, когда он шёл из кабины в сторону расположенной в кормовой части корабля пассажирской каюты. В каюте на двух из четырёх кресел наискосок друг от друга сидели Пэл и Кео. Пэл, крупный мужчина с широкими плечами и оливкового цвета кожей, носил подстриженные в плотный афро волосы. Вдоль его нижней челюсти тянулась тонкая чёрная полоска бороды. Когда Грейсон вошёл в каюту, Пэл сидел на стуле лицом к входу, слегка раскачиваясь взад-вперёд в такт музыке, звучавшей в его наушниках. Его пальцы легко постукивали по бедру, ногти с идеальным маникюром мягко шуршали по тёмной ткани брюк. Галстук был по-прежнему плотно завязан вокруг его шеи, но пиджак расстёгнут, а зеркальные солнцезащитные очки сложены и убраны в правый нагрудный карман. Он прикрыл глаза и полностью отдался музыке. Такой умиротворённый образ резко контрастировал с его репутацией одного из главных профессиональных охранных агентов. перра фирма. Кео была одета в такой же костюм, как и её напарник, за исключением галстука. Но ей не хватало внушительной физической мощи, которую люди обычно рисуют в своём воображении, когда говорят о телохранителях. Ростом она на целую фут уступала Пелу и была раза в два легче него, но её крепкие мускулы недвусмысленно намекали на то, что она могла применить силу при необходимости. Трудно было определить её точный возраст, хотя Грэйсон знал, что ей должно быть по меньшей мере 40. Сейчас, когда питание стало более правильным и генная терапия позволяла уменьшить эффекты старения, уже никто не удивлялся, что люди в 50 выглядели так же молодо и свежо, как они выглядели в 30. А необычная внешность Кео лишь усиливала эту неопределённость. Её бледная кожа цвета мела делала её похожей на привидение, а сквозь коротко подстриженные серебристые волосы то и дело просвечивала болезненно-белая кожа головы. Браки между представителями различных этнических групп на земле сделали белоснежную кожу большой редкостью, и Грейсон подозревал, что столь радикальный цвет лица Кео был следствием небольшого дефицита пигмента, который она никогда не стремилась восполнить. хотя вполне возможно, она просто сделала косметическую операцию по осветлению кожи. Тем не менее, внешняя сторона оставалась ключевым фактором в их работе. Пусть люди видят, что ты при исполнении служебных обязанностей, и они дважды подумают, прежде чем выкинуть какую-нибудь глупость. Необычная внешность Кэо определённо выделяла её в толпе, несмотря на её рост. Она сидела спиной к двери, но повернулась на стуле, когда Грейсон вошёл в каюту. Она выглядела напряжённой и готовой к любым неожиданностям, полная противоположность умиротворённой расслабленности Пела. Казалось, что в отличие от своего напарника, она не способна расслабиться даже в самой спокойной обстановке. Что-то не так? требовательно спросила она, подозрительно глядя на вышедшего пилота. Грейсон замер на месте и поднял руки вверх так, чтобы они оказались на уровне её плеч. Просто в горле немного пересохло. Успокоил он её. От нервного напряжения его тело было словно натянутая струна. Кончики пальцев дрожали, но он изо всех сил старался не выдать этого своим голосом. Этот конкретный сон был ему слишком хорошо знаком. За прошедшие 10 лет он пережил своё первое убийство сотни, и если не тысячи раз. Были безусловно и другие заказы, другие смерти. Служа высшей цели, он отнял многие и многие жизни. Если человечеству суждено выжить, возвыситься над прочими расами, то для этого должны быть принесены жертвы. Но из всех принесённых им жертв, из всех отнятых жизней Из всех выполненных заданий именно это снилось ему чаще, чем все остальные. Убедившись, что пилот не представляет непосредственной опасности, Кэо развернулась и уселась обратно на своё место, при этом казалось, что она готова стремительно броситься на него при малейших признаках угрозы. Грейсон прошёл за её спиной к небольшому холодильнику в углу пассажирской каюты. Он шумно сглотнул. Его пересохшее и напряжённое горло отдалось резкой болью. Ему почти показалось, что её уши дёрнулись от этого звука. У уголком глаза он заметил, как Пэл снял свои наушники, бросив их на соседнее сиденье, и поднялся, потягиваясь. "Сколько ещё лететь?" зевая, спросил он. "4 часа", ответил Грейсон, открывая холодильник. Он наклонился и принялся изучать его содержимое, изо всех сил стараясь дышать ровно и спокойно. "Осложнений нет?" спросил Бэл пилота, тщательно осматривающего содержимое холодильника. "Всё идёт точно по графику", ответил Грейсон, кладя одну левой руки на горлышко бутылки с водой. В то же время его правая рука схватила рукоятку длинного тонкого зазубренного ножа, который он воткнул в ведёрко со льдом перед началом путешествия. Даже несмотря на то, что он знал, что это сон, Грейсон не мог изменить что-либо из того, что должно было произойти. Этот эпизод его жизни будет продолжаться без каких-либо вариантов или изменений. Ему здесь отводилась роль пассивного наблюдателя, свидетеля, который вынужден смотреть своими же собственными глазами, как события развиваются по запланированному сценарию. подсознание лишало его возможности повлиять на его же личные воспоминания. Пойду к я, пожелуй проведую нашу спеющую красавицу. Бесстрастным голосом произнёс пылкую кодовую фразу, означавшую начало завершающей стадии. Пути назад больше не было. Кроме них на борту находился только один пассажир Клод Мино, один из высших чинов в иерархии политической партии Terra Firma. Этот человек обладал властью, деньгами и харизмой общественного деятеля, но тем не менее не являлся всеобщим любимцем. Он был одним из тех, кто мог позволить себе нанять персональный межзвёздный корабль вместе с пилотом и парой телохранителей для своих частных поездок, по сложившейся традиции, минуя перся в VIP-каюте в задней части судна сразу после взлёта. Там он обычно отдыхал и готовился к предстоящим публичным выступлениям. По графику, через несколько часов они должны приземлиться в гражданском космопорте на Шанси, где уменно запланирована встреча с разгречённой толпой сторонников Terra Firma. После нашумевшего политического скандала, связанного с деятельностью Nissan Stellar Dynamics и Нисс Саймонс, была вынуждена уйти с поста лидера партии. стало ясно, что у руля Terra фирма, и её сменит либо Минно, либо человек по имени Чарльз Сарацино. Каждый из них регулярно совершал поездки в различные человеческие колонии с целью перетянуть на свою сторону побольше сторонников. В настоящее время Минно опережал своего соперника в голосованиях на целых 3 пункта, но ситуация должна была измениться, потому что призрак желал чтобы победил сарацину, а призрак всегда получал то, что хотел. Грейсон выпрямился. Он прикрывал нож бутылкой с водой, на случай, если Кео вдруг посмотрит в его сторону. Но она по-прежнему сидела спиной к нему, полностью сосредоточив свое внимание на спине Пелла, который длинными размеренными шагами направлялся в сторону вип-каюты, хвосте корабля. От ледяной покрытой конденсатом бутылки, его левая ладонь сделалась холодной и влажной. Правая рука тоже была влажной, но это был горячий пот, выступивший от того, что он слишком сильно сжимал рукоятку своего оружия. Он бесшумно шагнул вперёд и встал всего в нескольких дюймах позади Кэо. Её голая, беззащитная шея оказалась прямо перед ним. Было бы никогда не удалось подобраться к ней так близко. не вызвав подозрения и настороженности. Несмотря на то, что они вместе работали на Мино уже шесть месяцев, она все еще не полностью доверяла своему напарнику. До этого Пэл был наемником, профессиональным убийцей с темным прошлым. Кео всегда держалась с ним на стороже. Именно поэтому и был выбран Грейсон. Она могла не доверять ему, она вообще никому не доверяла, но, по крайней мере, Она не следила за каждым его шагом, как следила за Пэллом. Он занёс оружие, глубоко вздохнул, а затем резко ударил ножом снизу вверх в незащищённую точку черепа Кео, прямо позади её уха. По задумке, это должно было быть быстрым и чистым убийством. Но секундное колебание подвело его. Она позволила Кео почувствовать нападение. подчиняясь инстинкту самосохранения, выработанному во время бесчисленных заданий, она отпрыгнула со своего кресла, успев повернуться лицом к нападающему, пока нож летел к цели. Её невероятные рефлексы спасли её от мгновенной смерти. Поэтому нож, вместо того, чтобы войти прямиком в мозг, глубоко вонзился ей в шею. Грейсон почувствовал, как рукоятка ножа выскальзывает из его потной ладони. Когда он попытался отступить назад от своей неудавшейся жертвы, он натолкнулся спиной на стену около маленького холодильника и остановился. Дальше отступать было некуда. Кэу мгновенно оказалась на ногах, широко раскрытыми глазами глядя на него поверх разделяющего их сидения. Он увидел в её глазах холодную уверенность в том, что сейчас он умрёт, потеряв своё единственное преимущество во внезапности нападения. Он уже не мог рассчитывать, что справится с соперницей, прошедшей через годы боевых тренировок. У него даже не было другого оружия. Его нож по-прежнему неуклюже торчал из шеи Кео, рукоятка слегка подрагивала. Она не стала доставать свой пистолет. Слишком опасно стрелять внутри летящего пассажирского корабля. Вместо этого она выхватила жутковатого вида короткий нож из-за пояса. и прыгнула на Грейсона через разделявшее их сиденье. Это стало её роковой ошибкой. Грейсон запорол столь простое задание, показав свою неопытность, и из-за этого Кэо недооценила его. Она слишком быстро бросилась вперёд в попытке поскорее покончить с ним, вместо того, чтобы оставаться на месте или попробовать осторожно приблизиться, обходя сиденье. Эта тактическая ошибка подарила её противнику доли секунды, чтобы исправить свою опролошность. В тот момент, когда она прыгнула, Грейсон стремительно подался вперёд. Находясь уже в воздухе, Киа не могла остановиться или изменить направление своего движения, и они, столкнувшись, упали на пол. Грейсон почувствовал, как её нож полоснул его поперёк плеча. Но в создавшейся тесноте маленькая женщина не смогла как следует распределить усилие удара, и лезвие лишь оцарапало руку. Она пнуло его и попыталась откатиться в сторону, чтобы вновь получить своё преимущество в скорости и реакции. Грейсон не пытался остановить её. Вместо этого он дотянулся до рукоятки своего ножа, всё ещё торчащего из её шеи. В тот момент, когда она вскочила обратно на ноги, Его пальцы сомкнулись на рукоятке, и он рывком выдернул нож из её шеи. Как только лезвие выскочило наружу, из раны брызнул тёмно-красный фонтан. Зазубренный край лезвия разорвал сонную артерию. На короткое мгновение на лице Кэо появилось удивлённое выражение, а затем она потеряла сознание от мгновенной потери крови и рухнула на пол рядом с Грейсоном. Поток теплой липкой жидкости брызнул ему на лицо и руки, и он вскочил на ноги с возгласом отвращения, стараясь убраться подальше от тела, пока снова не уперся спиной в ту же стену рядом с холодильником. Кровь продолжала литься из раны в ее горле, то убывая, то вновь прибывая с каждым ударом все еще бившегося сердца. Когда через несколько секунд сердце наконец остановилось Поток сократился до тонкой струйки. Пэл вернулся из задней комнаты меньше чем через минуту. Он приподнял бровь, увидев кровь на руках и лице Грейсона, но ничего не сказал. Совершенно спокойно он подошёл к телу Кео на полу и присел рядом с ней проверить пульс, стараясь при этом не запачкать туфли в растекающейся по полу луже крови. Убедившись, что она мертва, он поднялся на ноги. а затем уселся обратно на то же сидение, на котором отдыхал ранее. «Хорошая работа, убийца!» – с легким смешком проговорил он. Грейсон по-прежнему стоял, прислонившись спиной к стене рядом с холодильником. Он неподвижно наблюдал, как жизнь Кео вытекает из ее тела, прикованной к месту ужасной картиной. «Мино мертв?» – спросил он. «Глупый вопрос». Но после пережитого шока первого убийства его мозг соображал медленно. Пэлки внул. Хотя и не так хлопотно, как у тебя, я предпочитаю не пачкаться со своими жертвами. Он протянул руку за наушниками, лежавшими на соседнем стуле. Может, нам убрать кровь? Нет смысла, сказал Пэл, надевая наушники. После того, как наши люди подберут нас, они просто-напросто отправят этот корабль прямиком к ближайшей звезде. Не забудь забрать свой трофей, добавил Грамилла, закрывая глаза и вновь отдаваясь ритму музыки. Грейсон тяжело сглотнул, а затем заставил себя сдвинуться с места. Он отодвинулся от стены и медленно подошёл к телу Кео. Она лежала наполовину на боку. И пистолет на её бедре был прямо перед ним. Он протянул дрожащую руку к оружию. Каждый раз сон прерывался в одном и том же месте, и каждый раз Крисн просыпался с колотящимся сердцем, сведёнными спазмам мускулами и влажными от пота ладонями, будто бы его тело переживало эти воспоминания вместе с его подсознанием. Он не знал тогда, как не знал и сейчас, Почему Мино должен был умереть? Он знал лишь, что это в какой-то степени послужило высшему благу, и ему этого было достаточно. Он был предан делу, целиком и полностью доверял Церберам и их лидеру. Призрак отдал ему приказ, и он повиновался без единого вопроса. Если не брать во внимание ту ошибку, которая позволила Кео ненадолго отсрочить свою судьбу, Первое задание Грейсона окончилось безусловным успехом. Их люди встретились с ними в назначенном месте, а затем избавились от корабля вместе с телами Кео и Минно. После исчезновения Минно и его команды начали появляться слухи и подозрения, но так как не было ни единого свидетеля, который бы мог подтвердить обвинения, то дело вскоре закрыли. А после того, как главный конкурент Чарльз Засарацино выбыл из гонки, Он занял место лидера партии Террор-фирма. Хотя о том, как это могло содействовать далеко идущим планам Призрака, можно было только догадываться. Действия Грейсона впечатлили его боссов внутри Цербера, и за этим контрактом последовали десятки других в течение следующего десятилетия. Но всё это закончилось, как только в проект Восхождение приняли Джилиан. Он не любил думать о Джилиан. только не так, как теперь, в давящей со всех сторон темноте, в одиночестве своей квартиры. Он вытолкнул её образ из своего сознания и перевернулся на другой бок, пытаясь снова уснуть. И тут он замер, услышав шум, доносившийся из-за двери спальни. Он настороженно вслушался, но смог лишь различить голоса, идущие из гостиной его маленькой квартиры. Возможно, он просто забыл выключить телевизор. когда накаченный песком еле-еле дотащился до кровати. Возможно, но маловероятно. Он бесшумно вылез из постели, оставив после себя переплетённый клубок одеял. На нём были только длинные трусы, и он начал дрожать в ночной прохладе комнаты, когда осторожно подходил к шкафу, чтобы достать пистолет. Пистолет Кео поправил он себе, и это опять всплыхнуло воспоминание о ней. выржившись, как полагается, он босиком, крадучись, пересёк спальню и через приоткрытую дверь проскользнул в коридор. В квартире было темно, но он видел слабое свечение экрана, пробивающееся из гостиной. Он двинулся вперёд, низко пригнувшись, стараясь как можно меньше подставляться под пули, если ночной посетитель вдруг решит стрелять в него. Опусти свой пистолет, убийца. поразвучал голос Пэла, как только он подошёл ближе. "Это всего лишь я". Пробормотав про себя проклятие, Грейсон выпрямился и вошёл в гостиную, чтобы встретить непрошеного гостя. Пэл сидел, развалившись на его мягком диване напротив видеоэкрана и смотрел один из новостных каналов. Он по-прежнему оставался крупным, мощным мужчиной, но за последние 10 лет набрал небольшой жирок. Сейчас он выглядел несколько размякшим, как человек, наслаждающийся достатком и роскошью. "Боже, ты хреново выглядишь", заметил Пэл, когда Грейсон вышел на свет. "Перестань тратить все деньги на красный песок и хотя бы раз в жизни купи себе нормальной еды, чёрт побери". Говоря это, он пнул ногой маленький кофейный столик в центре комнаты. Прошлым вечером к Грейсону было уже не до уборки и на столике На самом виду лежало зеркало, лезвие и маленький пакетик красного песка. Это помогает мне уснуть, пробормотал Грейсон. По-прежнему снятся кошмары, спросил Пэл, а в его тоне прозвучал намёк на издёвку. Сны, ответил Грейсон. Окео. Мне она тоже раньше снилась, криво усмехнувшись, признался Пэл. Всегда хотел узнать ККВ на в постели. Грейсон бросил пистолет на столик рядом с наркоманскими принадлежностями и сел, сутулившись, на стул напротив дивана. Он не был уверен, шутит Пэл или нет. С Пэлом ни в чём нельзя было быть уверенным. Он бросил взгляд на экран. Там показывали недавно отремонтированную цитадель. 2 месяца назад все выпуски новостей только и говорили, что о нападении Это наваждение также занимало умы всякого разумного существа в пространстве Цитадели. Теперь же шок и ужас стали потихоньку отступать. Жизнь начала постепенно возвращаться в привычное русло. Признаки этого были повсюду. И люди, и инопланетяне возвращались к своим повседневным делам: работе, учёбе, друзьям, семье. Обычная жизнь обычных людей. Последствия нападения всё ещё обсуждались в средствах массовой информации, но теперь уже за разбор и анализ последствий взялись политики и учёные мужи. Ряд экспертов, посол Азария, дипломат Волус и вышедший в отставку сотрудник Саларианской разведки появились на экране. Они обсуждали политические позиции различных кандидатов на пост советника от человечества. Как думаешь, призрак повлияет на то, кого мы выберем, спросил Грейсон, кивая на экран. Может быть, уклончиво ответил Пэл. Ему не впервой вмешиваться в политику. Ты когда-нибудь задумывался, зачем ему понадобилась смерть Мино? Вопрос соскочил с языка Грейсона ещё до того, как он осознал, что говорит. Пэл безразлично пожал плечами, но в его глазах промелькнуло недоброе выражение. то ему могло быть не одна сотня причин, и я не задаю подобных вопросов, и тебе не следует. Считаешь, он заслуживает слепого повиновения? Я лишь считаю, что дело сделано, и ты уже ничего не можешь изменить. Такие, как мы, не могут позволить себе задумываться о прошлом, от этого теряешь хватку. У меня всё под контролем, заверил его Грейсон. Конечно, Фыркнул Пэл, снова кивнув на красный песок на столе. «Просто скажи мне, зачем ты пришел?» Устало проговорил Грейсон. «Призрак хочет снабдить твою девочку очередной партией лекарств». «У нее есть имя», — пробормотал Грейсон. «Джиллиан». Пэл выпрямился на диване, подался вперед, держа руки на бедрах, и раздраженно тряхнул головой. Я не желаю знать её имя. Имена вмешивают в дело личные чувства, а когда начинаешь вмешивать личные чувства, делаешь работу грязной. У неё нет имени, она всего лишь средство достижения цели, находящееся в нужном месте. Так будет проще смотреть на ситуацию, когда призрак посчитает, что её можно пустить в расход. Он никогда на это не пойдёт. парировал Грейсон. Она слишком важна. Сейчас, да, проворчал Пэл. Но однажды кто-нибудь может решить, что сумеет узнать больше, если вскроет её череп и покопается в её мозгах. Что произойдёт тогда? Убийца. Образ истерзанного тела Джилиан, лежащего на операционном столе, возник в сознании Грейсона. Но он не собирался поддаваться на провокацию Пэла. Кроме того, этого не должно случиться, и ему нужна Джиллиан. Я предан делу, вслух произнёс он, не желая спорить с Пэлом. Я сделаю то, что должен. Рад слышать, ответил Пэл. Не хочу думать, что ты размяк. Ты здесь только за этим? спросил Грейсон. Он притащил тебя обратно из граничных систем только за тем, чтобы ты мог провидать меня. Ты мне больше не подчиняешься, убийца, заверил его Пэл. Я здесь всего лишь пролётом. Мне нужно было завершить кое-какие дела на земле, поэтому я вызвался заскочить к тебе на обратном пути, чтобы передать тебе вот это. Он вытащил из кармана пиджака маленький пузырёк с прозрачной жидкостью внутри и кинул его Грейсону. Тот уверенно поймал его одной рукой. На пузырьке не было и этикетки, никаких намёков на то, что это может быть за вещество или для чего оно предназначено. Ничто не указывало на происхождение содержимого. Выполнив свою работу, Пэл поднялся с дивана и собрался уходить. Ты доложишь о красном песке? сказал Грейсон ему вдогонку, как только тот подошёл к двери. Меня это не касается, ответил Пэл, обернувшись. Можешь накачиваться хоть каждую ночь. Мне плевать. Я улетаю на встречу со своим звёздным намеге. Завтра в это время я буду уже по задницу вы на планетянах. Это часть моего прикрытия, оправдываясь, добавил Грейсон. Подходит моему характеру. Пэл резко надавил рукой на дверь и с шумом распахнул её. "Как скажешь, парень, это твои дела". Он вышел в коридор, затем повернулся, чтобы произнести прощальное напутствие. "Не раскисай, убийца. Я ненавижу убирать чужое дерьмо". Дверь с шумом захлопнулась за ним одновременно с его последними словами, не дав Грейсону шанса ответить. Сукин сын всё время оставляет за собой последнее слово, пробормотал Грейсон. Со Стоном он оторвался от стула и поставил пузырёк на маленький столик рядом с пакетиком красного песка, а затем снег худой побрёл обратно в спальню. Слава Всевышнему. Остаток ночи ему снилась только его дочь.